Глава 1. Вирма, земли клана Хардринг. Долгая ночь, долгий день, Бран ошибся. Они были не просто долгие, бесконечные. Хорошо хоть, но по порядку. Корс Келлок времени зря не терял. Помчался прочь с воплем, оповещая всех, кого мог. И первым на пляж ворвался Олов, Упал на колени рядом с Алией Рейнс. Вгляделся. Опытный воин отлично понял, и что девушка мертва, и как ее убили. Взглянул на Брана и выдохнул одно слово. «Кто?» «Знать бы», — отозвался Гордрен. Сам услышал крик, прибежал. Взгляд Олова остановился на ее высочестве. И отчетливо так в нем прочиталась мысль куда бы спихнуть даму, чтобы вежливо и чтобы не вернулась. А то путается у мужчин под ногами, дело делать мешает, сейчас еще в истерику впадет. Знаем мы эти тонкие чувствительные натуры. «Это моя фрейлина», – возмутилась Анжелина, каким-то шестым чувством поняв, о чем думает Олов. «Даже не думайте меня убирать отсюда, не уйду» и ногой топнула для убедительности. «Понятно, Вирман бы такая мелочь не остановила, хотя ты весь песок в округе утопчи, но вежливо спровадить принцессу никто не успел». «Анжи!» Ричард бегал медленнее Вирман, потому и пришел, когда все окрестности уже были плотно забиты людьми. Повезло, что его знали в лицо и пропускали, а то так и прыгал бы в задних рядах. «А что, всем любопытно!» К смерти у Вирмана отношение было самое утилитарное, так что плакать и ужасаться никто не собирался. Да и вообще, средние века. Смерть не считалась концом или чем-то ужасным. Да, человек умер здесь, теперь он там, у Альданая. Или в чертогах Олаева. А мы пока здесь. Что ж, придет пора, встретимся. О чем тут горевать? Жрецы утверждают, что там не хуже, чем тут. Значит, надо что? молиться за ушедших и жить дальше. Так люди и поступали. Родных и близких у Алии на Вирме не было, рыдать над телом было некому, поэтому стон и плач временно отменялись. А вот вопрос, кто и зачем, был актуален как никогда. Эта смерть была совершенно не ко времени и ставила под удар все посольство, все добрососедские отношения с Эти Верной, которые были очень важны для Вирмы. Это и дураку понятно было, но до кого-то вот не дошло. Интересно, до кого именно? Или дошло слишком хорошо? Брана ответа не знал, но собирался узнать. — Рик, со мной все в порядке. Аллю, Рейн стубили, — отозвалась принцесса. Была она бледна, но держалась неплохо. — И кто? Знать бы, ваше высочество, — хмыкнул Олаф. Ричард опустился на колени рядом с девушкой, принялся оглядывать труп. Судя по виду тела, девчонки просто свернули шею, как цыпленку. Женщина с таким не справится, только мужчина и достаточно сильный. Но это, конечно, поможет. Минус половина вирмы, женщины. Минус еще треть от общего числа, старики и мальчишки. Сколько здесь сегодня людей присутствовало? Человек пятьсот, Значит, теоретически убить девчонку могли человек 150-200. И ведь кто угодно, просто кто угодно. В ночи Флейны за людьми уследить не представляется возможным. Это Ричард отлично понял. А с оружием наверное, умеют обращаться все, начиная с тех самых детей и женщин. Руки Брана коснулись ледяные пальцы. «Ваше высочество», – обернулся он, – «позвольте, вас надо проводить в дом». Анжелина качнула головой. Она была бледной, чуть пошатывалась, но серые глаза смотрели прямо и серьезно. Бран, сейчас не время. Надо осмотреть место преступления, искать следы, разбираться пока не поздно. Боюсь, ваше высочество, уже поздно. Анжелина огляделась и вздохнула. Сказать-то было несложно, а вот как это осуществить, если тут какие следы и были, стадо любопытных лосей, все затоптала, но примеры ей были известны. «Пока еще у нас есть шансы». Бран, который, отродясь, не был оптимистом, покачал головой. «Что мы тут найдем, миледи, после всей этой толпы?» «Бран, ответьте мне на такой вопрос. Как ее убили? Я не приглядывалась», – честно призналась Анжелина. «А знать надо, это важно для расследования. Брану захотелось увести отсюда девочку». Но ведь не просто вирманская девушка перед ним стоит, а принцесса. И она отвечает за своих людей. Не уведёшь, не уговоришь. Она первая и не поймет. Интересно, откуда такие вопросы? Чему вообще учат принцессы в Этиверне? Бран подозревал, что ни одна из его знакомых женщин такими вопросами, как способ убийства, не задастся. Откуда вообще у девушки такие мысли? Знал бы он, что это последствия истории об обороне Холмсе, которыми делилась Лилиан Иртон. Искренне бы удивился, но... Ей свернули шею. Вот как? Тогда убийца-мужчина? Анжелина пришла примерно к тем же выводам, что и Ричард. Да, безусловно. А на руках у нее следы есть? Какие следы? Бран сначала даже не понял, о чем ему говорит принцесса. Анжелина вздохнула, потерла лоб на руках, на запястьях, ее удерживали или нет, на лице, на шее, если ее пытались изнасиловать, к примеру, холош, добра надошло только сейчас, если есть следы на руках, значит девчонку пытались удержать, если следов нет, она была здесь по доброй воле и не рассчитывала, что все так далеко зайдет, если это было насилие, обязаны быть синяки, если нет, Но и тогда мужчины обычно оставляют следы на девичьем теле, припухшие губы, к примеру, или засосы. Это надо проверить. витуху приглашать бессмысленно. Бран был в курсе кое-каких обстоятельств. Но и без повитухи видно бывает, что там было у девушки и когда. Жаль, не видно с кем. Ваше высочество, я сейчас посмотрю. Бран поглядел на принцессу с уважением и направился к телу. Ему такие вопросы в голову не приходили, но раз уж спрошено, что тут скажешь? Девчонка не сопротивлялась, у нее просто свернутая шея и других повреждений нет. Бран прикинул возможные ситуации. Представьте себе, разгоряченный мужчина хочет женщину, она отказывает ему, отбивается, и он в порыве страсти, что? Что может сделать мужчина в приступе похоти? Бран примерно знал. Рвет платье, ставит засосы, удерживает ее мертвой хваткой. Ничего такого нет. Тело чистое, платье целое. Губы не распухли, это видно. Это не любовь, это не насилие. Девчонка что-то говорит такое, что разъяренный мужчина ее убивает. Вот так, сразу, не попытавшись даже ударить для начала. Ну, может быть, но не факт. А следов на лице тоже нет. Ей просто свернули шею и бросили, где лежит хладнокровно, безжалостно, достаточно обдуманно. Она и вскрикнуть не успела, может, и понять не успела, что происходит. «Рядом с ней ничего нет?» «Нет», – покачал головой олов «Это только в историях о мистере Холмсе. Убийца оставляет следы рядом с телом. В реальной жизни от них такого подарка не дождешься. У нее чистые пальцы», – подала голос принцесса. «Пальцы?» – удивился Ричард. «Если меня хватают за шею, я бы хоть отбиться попыталась», – справедливо заметила принцесса. «Поцарапать хоть пара секунд у меня есть? А руки у негодяя заняты, глаза он защитить не может». Мужчины переглянулись. И снова здравая идея. Есть что-то в этих историях, определенно. Увы, результатов она не дала. Пара ногтей у Алии была сломана, но следов крови на пальцах не было. Видимо, до человека она не дотянулась. Осенняя шерстяная нить до да половины вирмы в таких плащах ходит. Это ничем не поможет. Убийцу не поцарапали. А платье у нее в порядке? На этот раз к вопросу принцессы прислушались. Анжелина сама не могла прикоснуться к телу. Ей было откровенно страшно. Но пояснить, что она имела в виду, она помогла. Платье не порвано, на нем нет дыр. Мужчины переглянулись. Вот уж этого им было точно не понять. На верманских платьях проще. А вот с этими отивернками, с их рюшами, кружавчиками, оборочками поди разбери там, что на месте, чего на месте нет. Позвольте мне. В круг образованной людской массой вышла одна из кирий, которая присутствовала сегодня на празднике. этокая здоровущая бабища, у которой рука была толще, чем у Анжелины нога. Принцесса ее даже не знала. Но это и не нужно, пока. Кире опустилась на колени рядом с телом Али Рейнст. Быстро оглядела ее. Карман порван, и тут внутри завязки почти оборваны. На соплях держится, ваше высочество. Вот. Хлопнула в ладоши Анжелина. Спасибо вам, госпожа. Похоже, Алию обыскивали уже после смерти. Спасибо. Вежливо кивнул Кире Брангардрен и пригляделся к телу еще внимательнее. «Олаф, как ее убили? Руками. Спереди или сзади?» Олаф присмотрелся к следам на тонкой шее. Пятна чернели достаточно выразительно. «Пожалуй, что и сзади. Алле уходит с праздника. Идет. Знала ли она это место?» Принялся перечислять Ричард. Анжелина поглядела на свою фрейлину. «Джин? Мы как-то не очень ладили, миледи», — честно призналась Джин. Лучше шли спросить. Спросим, но могла Аля знать об этом месте, найти его? Джин развела руками. Чисто гипотетически могла, чисто практически, да кто ж ее знает? Лицо незаплаканное следов побоев нет, то есть она приходит сюда по чьей-то просьбе. Не записки, подала голос Анжелина окончательно, наплевав на все приличия. Просьба устная или письменная? Мужчины переглянулись. «Если ее обыскивали, вряд ли оставили записку», — заметил Бран. Анжелина пожала плечами. «Господин Гардрена, я точно знаю, что идеальных преступлений не бывает. Злодей всегда совершает ошибку. Если это была записка, одно, мы ее вряд ли найдем. А если просьба устная, может, мы узнаем, кто подходил к Али. Вдруг кто-то что-то дозаметил». «На это надежды мало, ваше высочество». «И все же...» — Обязательно поищем записку, — пообещал Олов. Итак, девушку вызвали сюда, она приходит и ждет. Мужчина-воин подкрадывается из темноты и сворачивает ей шею. Она только что руками дернуть и успела. — Разве? — прищурилась Анжелина. Олов покачал головой. — Миледи. — Разумно ли убивать ее потом, обыскивать тело? Она могла и не принести то, что искали, разве нет? «И как вы себе это представляете, ваше высочество?» Анжелина прикрыла глаза. Ей виделось это так. Кто-то на празднике подходит к Али, кто-то вызывает ее в это место, и здесь ее ждет Вирманин. Почему-то он представляется гигантом в плаще и обязательно с ножом за спиной. И почему так? Страшная штука, воображение. Аля приходит, смотрит в глаза убийцы, «Ты принесла, о чем мы договаривались?» «Да, а вы принесли деньги?» «Да». Из темноты за спиной Али появляется вторая фигура. Девушка и пискнуть не успевает, как обвисают в лапах неизвестного. Слышен ее последний вздох. «Обыскать!» Следует приказ негодяя. Грубые руки шарят по ее еще теплому телу, рвется карман, трещат завязки. «А вот что было дальше?» «Я только не знаю, нашли эти люди то, что искали, или не нашли?» Мужчины переглянулись. «Могло быть и так», – кивнул Ричард. «Могло». «А кто кричал?» – задумался Бран. «Я!» – хлюпнула носом Джин. «Я на нее чуть не наступила!» Бран перевел взгляд на Хорса. «Ты об этом месте откуда знаешь?» «Да все знают, глава Гардрена!» – развел руками молодой Келлок. «Кто помоложе тебя точно?» Бран хмыкнул. «Ну, значит, и кто постарше тоже. Кто в молодости не бегал с красивой девушкой смотреть на море? Сам грешен, но не пойман». олов первый понял, что больше они из этой ситуации ничего не выжмут, и поднялся с колен. Кивнул одному из вирман. «Отнеси тело в дом к лекарке. Пусть это осмотрит, обмоет. Все как надо. Понял?» Мужчина кивнул, мол, «Приказывай, глава, повинуюсь» и поднял с травы легкое тело в розовом. А Олаф обернулся к Ричарду. «Ваше высочество, это ужасное происшествие. Я прошу вас пройти в дом. Там мы обговорим все случившееся». Ричард кивнул. «Да уж, не на виду у всех отношения выяснять. И сестру хорошо бы увести отсюда, а то вся дрожит. Пойдем, Анже." Ричард приобнял Анджелину за плечи и мягко потянул за собой. Сюрпризы на эту ночь еще не закончились. Неизвестно, как там Флейна, но холлаш развлекался от души. Двери дома, который отвели для Ативернского посольства, были распахнуты настежь. А в комнате, которую занимали Алия Рейнс и Эшли Лорен, царил хаос. Иначе не назовешь. Все было перевернуто вверх дном. Даже кровати своротили и матрасы вытряхнули. И солома печально кружилась, оседая на пол сундуки вытряхнули, дно зачем-то проломили, сволочи!» Ричард выругался, как при дамах не стоило. Анжелина сделала вид, что ничего не слышала. «А где Эшли Лорин?» Фрейлины нашлись достаточно быстро. Эшли весело проводила время в обществе второго сына главы клана Келлок. Они ушли достаточно далеко от костра и потому не слышали крика. Да и переполох их не затронул. «Смешливая кореглазка!» Понравилась Вирманину, и тот прилагал все усилия для ее завоевания. Но уж такой переполох пропустить было сложно. Пришлось прервать свидание. Сейчас Эшли в ужасе взирала на сундуки, из которых было вытряхнуто все содержимое, на густо усыпавшую пол солому и, кажется, готова была расплакаться. Анжелина цыкнула на девчонку. «Эшли, сейчас тебе пришлют служанок. «Будь любезна. Разбери, где твои вещи, где вещи Али. Проверь, что пропало, ты поняла?» «Да, миледи». «Замечательно. Потом мне доложишь». Анжелина взглянула на Олова, но тому объяснять было не надо. Он уже приказывал прислать рабынь для уборки помещения. «Значит, убийцы не нашли то, что было у Али, но могли найти потом». «Сейчас, то есть, ваше высочество». Согласился Вирманин. Или не могли, пока мы этого никак не можем узнать. Анжелина вздохнула. Да, не можем. Но как же хочется. Спустя час в главном зале дома, отведенного для отивернцев, сидели шестеро человек. Ричард Отивернский. Это его касалось самым непосредственным образом. Олаф Хардринг, Бран Гардрен, Лейв Эрквик, Джеймс Дантер и ее высочество принцесса Анжелина, которая наотрез отказалась уходить. Ричард и ругаться на сестру не стал, вот еще не хватало. Идея у нее здравая, истерики не закатывает. И зачем ее гнать? Просто потому, что женщина – это уже глупость. Первым взял слово Ричард как самый высокопоставленный и титулованный. «Все плохо, господа и дамы». Присутствующие и без него это подозревали, но вдруг они недооценивают всю глубину ямы, в которую провалились. Так что Ричард продолжил разъяснение. «Если убийцу не найдут, будет большой скандал, и мы его никак не замнем». А Тиверну польют грязью, а вас представят дикарями, которым все равно кого убивать. Мужчин ли, женщин, союз не состоится. Даже если я закрою на все глаза, сплетни пойдут по миру. И лицо мы потеряем раз и навсегда. И мы, и вы. Бран кивнул. Вариант, собственно, был один. Найти убийцу и предъявить всем с убедительными доказательствами. В крайнем случае не найти... А назначить, но это уже если вовсе край. Хотелось бы найти, не стоит такое, оставлять за спиной. Вдруг негодяя убивать понравится. Интересно, ее убили потому, что баба? Или чтобы поссорить нас с Ативерной? Задумался олов Нет-нет, ваше высочество, я помню про ваше рассуждение, но все же разница есть. Она могла узнать про какую-то бабскую интрижку а могла наткнуться на нечто более серьезное. Вот мне и хотелось бы знать, что именно случилось. Анжелина развела руками. Она уже поняла, что на Вирме более вольные нравы, но, к примеру, если Али узнала, что жена Олова с кем-то блудит, однозначно постаралась бы заткнуть негодяйку. И когда шантажисты поймут, что это ремесло чревато смертельным исходом, «Повреждений на теле нет, в одежде ничего не обнаружено», – отчитался Джейми Дантер. «Ее не били, не мучили, с ней ничего не делали, просто подошли сзади и свернули шею. Она и мявкнуть не успела, разве что руками взмахнула. Получается, что с ней не говорили, ничего не хотели, не добивались. Или все было сказано раньше?» Мужчины мрачно переглянулись, опять же, никакой определенности. «Может быть, принцесса права, может быть, не права. Не угадаешь». Анжелина подняла руку, привлекая к себе внимание. «Господа, я поговорила с Эшли Лорен. Она утверждает, что у Али появился поклонник. В последние несколько дней, кстати говоря, уже после моего посещения храма Анноры. несколько раз Али возвращалась с прогулок с цветами, а в последние два дня была очень возбуждена и нервничала. Влюбилась» уточнил Бран. Анжелина покачала головой. Эшли утверждает, что тут другое. Але, Ее в свое время бросили. Над ней посмеялись, и с тех пор она не слишком доверяла мужчинам. Эшли говорит, что она хотела замуж и денег. Больше всего на свете она хотела именно этого. А о любви речь не шла. «Положим, все девушки, которые приехали сюда, ищут не любви, а надежное плечо», задумался Бран прошу прощения, ваше высочество». «Но это правда», — улыбнулась Анжелина. «С другой стороны, Алия не выглядела даже увлеченной. Ей заинтересовались как женщины или как вашей фрейлиной», — озвучил очевидный бран. «Она рядом с вами, ваше высочество, она имеет возможность, да что угодно, нанести удар, подсыпать яд». «Алия не стала бы», — вслух подумала Анжелина. «К чему? Ей это невыгодно». Бран задумчиво кивнул. «Вредить вам невыгодно, согласен. Она бы никуда не делась с Вирмы. Рано или поздно узнали бы и нашли, значит. А кто ее бросил? Не Вирманин?» «Нет, а Тивернский дворянин». «Понятно». «Зачем громить комнату, если ей интересовались просто как женщиной? Удивился до того молчавший Лейф, И она могла ответить взаимностью, мягко заметил Джейми. Могли ей что-то подарить, задумался Бран, что-то такое, что указывало бы на дарителя. Вопрос ставится иначе. Нашли это нечто или не нашли? Мягко вступила Анжелина. Мужчины разом посмотрели на принцессу, но та и не думала смущаться. Могли не найти, озвучил Олов. Могли. Не стала скрывать Анжелина. Считайте, обыскать дом до убийства неизвестный не мог. Он физически не мог бы и быть рядом с Алией... «Ой, лей, сестричка!» Ричард прищурился. «Вот тебе второй вариант. Некто мог прийти, обыскать дом, найти то, что дал Али, а потом пойти убить ее. Она же стала не нужна и не опасна». Анжелина покачала головой. «Нет, не мог». «Почему?» Тира. просто объяснила принцесса. «Мы были здесь вместе. Она помогала мне собираться, потом проводила меня но сама к кострам не пошла. Подумала и вернулась домой. С молодежью ей не по пути, с мужчинами пока не сядешь. С женщинами тоже неудобно. Она все же хочет быть Кирей. Поэтому она подумала и вернулась. Вышла только, услышав крик. «Вот как?» – кивнул Ричард. «Что ж, неплохо. У убийцы было полчаса, вряд ли больше на обыск. Мог найти нечто, мог не найти. А вот что он искал?» «Пока неизвестно». Эшли требуется время, чтобы все разобрать. Мужчины закивали, это понятно, но, увы, не поможет в расследовании. А откуда этот человек знал, что в доме кто-то есть? Задумался Бран. Наблюдал? Ричард передернулся. Одна мысль, что кто-то наблюдал от тира, была здесь одна, беззащитная. Он найдет эту мразь и сам оторвет ему голову голыми руками. Анжелина грустно вздохнула и как это у барона холмса все так легко получается жизнь сестренка это тебе не книжки отозвался ричард с чего вообще начинал этот барон я как то не слишком увлекался рассказами вермы не переглянулись но уточнять что за барон пока не стали осмотр места преступления отозвалась анжелина считая смотрели потом что кому выгодно он искал кому выгодно убийство и кому может быть выгодно убийство твоей фрейлины? Либо тому, кто хочет поссорить и Вирму, мягко вмешался Бран Гардрен, либо госпожа Рейнст что-то узнала. Или ей что-то предложили, а она отказалась, добавила Анжелина. Отказалась ли? А с чего ей нервничать, если бы она согласилась? Бран хмыкнул. Возможно, и такое, ваше высочество. Допустим, она сначала согласилась на что-то, а потом отказалась. А аванс она получила. Вряд ли Алия доверяла мужчинам, подал голос Джейми. Мужчины переглянулись. А и правда, аванс. Все равно придется подождать, пока Эшли не разберет все вещи. Тяжелая ночь плавно переходила в тяжелый день, и конца и края этому видно не было. Им оставалось лишь переливать из пустого в порожнее, без особых результатов. Предположений было много, а вот подтверждений той или иной версии пока не находилось. И когда еще найдется? Сложно это дело, убийство расследовать, особенно если у тебя никакого опыта.